Эпилог. Восемь лет спустя. Я сидела в кресле посреди прекрасного сада с интересом и умилением, наблюдая за тем, как Китен учит джонатона нашего семилетнего сына, владению мечом. Конечно, вместо холодного оружия в руках бойцов была всего лишь деревянная палка, но даже она была способна стать грозным оружием в умелых руках. Глядя на мужа и сынулю, я не уставала удивляться, до чего же сильно мне с ними повезло, Джонатан рос очень умным, послушным и добрым мальчиком. Внешностью он пошёл в отца, а характером — в мою маму. А моя любовь к китану лишь крепла с каждым днём. Он был идеальным мужем и отцом, очень заботливым и чутким. Даже не подозревала, что этот упрямец может когда-нибудь стать таким. Король Джетт собирается уйти на покой через год и хочет передать трон нам с Итоном. Я восприняла эту новость философски и уже начинаю потихоньку готовиться к роли королевы со всеми прилагающимися обязанностями. А Итан воспринял эту новость с воодушевлением. Мне удалось его убедить, чтобы одним из первых его указов на монаршем посту была ликвидация рабства, поскольку он сам когда-то побывал в шкуре невольника, быстро согласился. Так что ждем восхождения на трон, чтобы начать на алиуме грандиозные реформы. Ренни обрёл свою истинную шесть лет назад. Ею оказалась замечательная девушка, оборотница из клана Снежных Барсов, с которым мы стали близкими подругами. Сейчас Ренни занимает пост министра обороны, а его супруга Кира беременна уже третьим малышом, сыночком. «У них уже есть сынуля и доченька. Я очень рада, что мой надёжный Барсик счастлив и наслаждается семейной жизнью. У него всё сложилось именно так, как он хотел». Предыдущий министр обороны, Маркис Шент, был арестован за предательство Родины. На суде он сильно раскаивался, что отдал алиумским кораблям приказ о капитуляции перед Граксами. В итоге его посадили в тюрьму пожизненно. Сандиэля тоже постигла наказание. Вся история с его невестой была предана огласке кем-то из королевских телохранителей, которые были свидетелями нашего разговора с владыкой Санди. «У меня есть подозрение, что это был Конор, но это не точно». Чтобы отмыться от позора, королевская эльфийская семья отдала своего отпрыска под суд. Сандиэля лишили всех титулов, привилегий, финансов и сослали на рудники на задворки вселенной без права возврата. Я не присутствовала на его суде, но уверена, что он уже сто раз пожалел о своем поступке. После уничтожения владыки Граксы перестали быть грозной силой и постоянно грызутся между собой, выясняя, кто из них теперь главный. Цивилизованный мир пока лишь внимательно наблюдает за этими разборками. Похищенная когда-то владыкой Вивьен вернулась домой. Она стала очень набожной и характером сильно изменилась в лучшую сторону. Ангелианец Дэвид иногда приходит ко мне во снах. Мы ведем с ним задушевные беседы, которые потом никак не могу вспомнить. Но после общения с ним на душе всегда расцветает радость. Все мои бывшие гаремники обрели свободу в день моей свадьбы. Четверо эльфов вернулись на родину, в Эльфию, и периодически шлют мне сообщения, что у них всё хорошо. Остепенились, женились. Братья Арой, Сайтон и Мэйкл, основали школу боевых искусств. Она пользуется большой популярностью у молодёжи. А стиль боя «Чёрная пантера» прочно вошёл в моду. Кевин Вент исполнил свою мечту, закончил Алиумский государственный технический университет и стал аэрокосмическим инженером. Теперь он помогает финансам своей семье, родителям и сестрёнке. Супруги у него пока нет, но он сейчас завидный жених, так что уверена, холостым проходит недолго. Арни Нортон и Беккет Дик открыли сеть тренажерных залов. Это совместное предприятие приносит им неплохие деньги. Арни уже женат на эльфийке Ниэль, а у Беккета есть невеста, уборотница — медведица Салли. Мира и Эльтон остаются нашими близкими друзьями. И мой отец, и Итан, и я очень благодарны Мираэль, что в трудный момент она позвала нам на помощь своих соплеменников. И признательны Эльтону, что он не остался в стороне, а кинулся на нашу защиту. В день своей свадьбы с королем Далариэлем Мира дала вольную Эльтону. Но не потому, что у них были разногласия, а наоборот. Она осознала, что любит его. Она была твердо настроена подать на развод и вернуться на родину к своему полуэльфу. Но вмешалась судьба, Далариэль погиб при крушении флайта. Поэтому Мира выждала положенный срок Траура и вышла замуж за Эльтона, тем самым сделав его королем. Так что мой бывший гаремник сделал головокружительную карьеру, и я очень за него рада. Буквально вчера Мира обрадовала меня новостью, что носит под сердцем малыша, будущего правителя Эльфии. От всей души желаю ей легких родов». А мои дорогие Сет и Орси по-прежнему колесят по просторам Вселенной на своем замечательном корабле Андромедия. Прилетают к нам в гости два раза в год. Детей пока у них нет, но они твердо намерены через год осесть на Алиуме и создать настоящее семейное гнездышко с малышами. И даже придумали имя для их первой доченьки – Малика. Уверена, у них все получится. Оглядываясь назад, я не могу не радоваться, как сложилась моя судьба. Ну, а будущее... Мы творим себе сами. Главное, что у меня есть любимая семья и самые лучшие в мире друзья. Конец книги. Читала Наташа Романова.